внеучебное время. Правда, маловероятно, чтобы кто-то навестил Толю, когда он сам вот-вот должен был прийти на занятия. Выяснилось, что действительно никто из школы в этот день к с о л о в ь ё в ы м не приходил. Может, преступник проник на квартиру под видом работника дома управления? Несколькими днями раньше в семье Соловьевых был разговор о том, что т о надо позвать мастера починить краны в ванной и на кухне. Но в Домоуправлении ответили, что в квартиру Соловьевых никого не посылали. Опрос жильцов дома показал, что по квартирам в этот день ходил представитель Мосгаза. Зашел в одну квартиру, в другую, в третью. Жильцы встречали его радушно. т угощал кофе, кто предлагал присесть, позавтракать. Но мастер, проверив горелки газовых плит, беглым взглядом окинув квартиру, выяснив, нет ли запаха газа, быстро уходил. Люди не обижались. Торопится человек. Квартир-то вон сколько, и в каждой надо повозиться. Обход квартир. Работникам газового хозяйства дело обычное, но почему об этом не знало д о м о у п р а в л е н и е Агапов поехал в контору Мосгага, обслуживающую этот микрорайон. Корнеев с нетерпением ждал его звонка. Через час Агапов сообщил, что никто из работников конторы на Азовской не работал. Но ведь в системе жилищного хозяйства не только топливно-энергетическое управление, не только межрайонные конторы, м о с г а з а много других самых разнообразных служб. Может, это был представитель газовой инспекции, а может, работник стройуправления. Дом сдан в эксплуатацию недавно, и строители и Могли поинтересоваться, как работает разнообразное хозяйство нового дома, в том числе и газовая сеть. Вот почему после звонка Агапова все работники оперативной группы разъехались по организациям, которые могли иметь отношение к обслуживанию дома. Они опросили десятки людей, проверили сотни путевок, выездных листов, нарядов, которые выдаются ремонтным группам, с л е с а р я м о б х о д ч и к о м тепловых водопроводных сетей и тому подобное. К утру следующего дня стало совершенно ясно, что представителей коммунальных служб на Азовской улице не было. Следовательно, человек, ходивший по квартирам под видом работника Мосгаза, есть возможный преступник. Жильцы сообщили запомнившиеся приметы. Одет в длинное коричневое пальто, ш а п к у у ш а н к у Волосы, кажется, рыжеватые, нос с горбинкой. Эти штрихи помогли художнику сделать примерный портрет предполагаемого преступника. По этим же приметам был создан и фотопортрет. Уже к вечеру рисунок и фоторобот были разосланы работникам всех городских отделений милиции, п о с т а в ы м милиционерам, участковым инспекторам. Перед оперативной группой, занимавшейся розыском преступников, стало немало вопросов. Почему преступник назвался представителем м МОЗ ГАЗа, а не строительного треста, м о с Водопровода или р а д и о с е т и например. Какие причины были для этого? Видимо, он хорошо знал, что представитель этой городской службы беспрепятственно входит в московские квартиры. В системе топливно-энергетического хозяйства города, в том числе и в м о с ГАЗе, п о Работали тысячи людей. Строители газовых магистралей, люди, недавно приехавшие из близлежащих сел, деревень и городов, перешедшие с различных московских предприятий,